Глава четырнадцатая Разбудил меня треклятый звонок. Пришла Лорика. Вообще-то хорошо, что разбудил дел-то по горло. А после чаёчка спалось сладко. Сама бы до обеда не встала. Просто мерзкий звук ещё долго потом стоял в ушах. Скрул прислал молнию Дарина. Фион прибудет через тридцать минут. Сообщила Лори, когда я, умытая и одетая, уже завтракала пирожками с чаем из упаковки «Бодрость». «Ох, пойдём глянем ямы. И ещё мне нужна бумага». Поспешила я покончить с трапезой и поднялась из-за стола. Примерный план первого этажа у меня в голове уже вырисовался. Осталось перенести его на листок, чтобы проще было объяснить строителю, что именно я хочу. К счастью, Лори обнаружила в кабинете толстый, почти чистый блокнот. А вот к несчастью выяснилось, что читать-то я умею, а писать нет. Руки были заточены на земные буквы. и элмески выводить категорически отказывались. «Так что да, аппарат для молний мне сейчас вообще не нужен». Правильно сделала, что отказалась. «Ух ты, удобная!» — оценила мою ручку лесовина, когда я попросила её подписать на корявеньком, ну не архитектор я, что поделать, чертеже назначение помещений. «Надолго этого приспособления хватает?» «Сомневаюсь. Стержень, к сожалению, не вечен. А вы чем пишете?» «Макаем в краску специальные палочки, но ими так красиво не получается. Как думаешь, можно будет продать технологию вашим артефакторам? Можно попробовать. Когда ты хочешь поехать в Скол? А вот сейчас узнаем, сколько денег нужно на ремонт, и решим». Ну а дальше день завертелся как пропеллер. Фиюн по имени Длинь явился без опоздания в сопровождении шестерых бездушных. И я, наконец, смогла разглядеть ходячих мертвецов. «Что ж, на наших зомби из фильмов они, похоже, совсем не были. Скорее напоминали живых кукол, роботов каких-то. Ну и чувства омерзения не вызывали. Одеты бездушные были в чистые рабочие комбинезоны, и пока мы с длинем все осматривали и прикидывали смету, стояли у стенки в ряд, не шелохнувшись. Земля, не они или нет, пока было непонятно. Тот нужно привлекать других бытовиков». сообщил мне нерадостную весть парень с тонкими нематериальными крылышками. Оказывается, так выглядела магия фиюнов. Мне Лори тихонько об этом шепнула, когда заметила, что я на них таращусь. «Я специализируюсь на отделке, а тебе, мадам, нужны сантехники». Так Длинь отреагировал на мое желание провести воду в яму. Еще до его прихода я оглядела оба помещения и решила их объединить, сломав стену. Если все получится, кабинет для обертывания или фитобочки выйдет идеальный. «Есть кто-то на примете?» — спросила Лори. «Само собой». В общем, мне пришлось нанять две бригады. Второй фиюн по имени Винь прибыл спустя 10 минут после отправления длинним молнии. Возведение перегородок мы решили покрыть стены первого этажа краской, а ямы выложить каменной плиткой. Замена страшных дверей на красивые деревянные с узорами. Внешняя отделка, ее я тоже решила обновить, а также вентиляция и разводка сантехники по залам и в СПА. Это были лишь первоочередные и обязательные задачи. Чтобы помыть окна и все остальное, мне рекомендовали обратиться к специалистам по чистоте, но это уже дело десятое. Если что, сами все помоем с лори, потому что ремонт мне вставал в копеечку. Ближе к обеду мы выбрали все материалы и фиюны прикинули смету. Озвученная сумма восемь сотен лимов заставила меня схватиться за сердце. Это кошмар. Не знаю, как тут, а у нас на земле первоначальную цифру, запланированную на ремонт, можно смело умножать на два. Восемьсот тысяч рублей за такую площадь и работу — это еще по-божески. Неудивительно, что гном мне сдал помещение за копейки и позволил с ним делать все, что угодно. Кто еще в такую авантюру с ходу ввяжется? кроме попаданки-лохушки. Хотя чего я хотела? Уф, а мне ведь ещё мебель, оборудование и материалы закупать. Даже если я продам оставшиеся монеты, денег мне не хватит. Надо ехать к артефакторам срочно. Я очень-очень надеялась пристроить им турмалины и телефон, а может, даже и ручку за приличную сумму. — Ну что, мадам Дарина, заключаем договор? — потирая ладошки, спросил Длин, не заметив моего шока. У него там, наверное, циферки в голове порхали. «Погодите, уважаемые, сейчас у меня нет таких денег. Скажите, а за какой срок вы управитесь, если я их раздобуду?» Фиюна заметно пригорюнились, но всё же Дли ответил. «Сделаем всё за пару дней, мадам Дарина». «Лори, сколько времени займёт поездка в Скол?» «На скоростной повозке час туда, час обратно, ну и там. А на обычной? Сутки в один конец». Ничего себе разрыв, но терять двое суток мне никак нельзя. «Поняла. Господа Фионы, жду вас послезавтра утром. Заключать окончательные договоры будем исходя из имеющихся у меня к этому времени средств. Если дадите предоплату, я мог бы начать что-то делать. Сколько у вас есть?» Не сдавался Длинь. Видимо, с заказами у него напряг. «Лори, сколько стоит два билета туда и обратно до Скола? Ты ведь поедешь со мной?» «Конечно. Билеты на скоростную повозку обойдутся где-то в пятьдесят лимов а на обычную». «На скоростной поедем», — прервала я лесовину и быстро прикинув в уме свою наличность, ответила длинню. «Могу дать предоплату в сотню лимов После трат на выставки, аренды, углы, да и прочих незначительных, у меня оставалось сто шестьдесят элимов и мелочи эликами. Из них надо заплатить зарплату лорике, купить билеты и оставить немного на всякий случай. «Прекрасно!» — оживились фиюны. «Самое дорогое — это материалы. Я их пока трогать не буду. Я пока займусь перестройкой ямы и возведу перегородки между кабинетами. А я подготовлю всё для разводки труп и сделаю вытяжку». Зыркнул на друга Винь, давая понять, что всей сотней в одиночку завладеть не позволит На то мы порешили. «Печати встали», — сообщила мне Лу, и я решила больше не откладывать пояснения про эти самые «Печати». «Так, Ло, пойдём наверх. Я буду собираться, а ты мне, наконец, расскажешь про эти штуковины, которые куда-то там встают. Кстати, тебе же тоже нужно домой заехать за вещами. Ух, как всё успеть». «Я отправлю молнию, и бабушка мне пришлёт необходимое», успокоила Лисавина, и, оставив Фиюнов работать, мы отправились на второй этаж. Как говорится, голому одеться, только подпоясаться. Дорожного костюма у меня не было. В поездку я отправилась в сером платье. Сумку сложила только зубную щетку с порошком, смену белья и свои сокровища. Но за это время Лорика успела меня просветить. Печати — это оттиски на ауре всех договоров, которые ты заключаешь. Они выступают гарантом и не дают их нарушить. А еще это твои документы. Так я примерно и думала, но остается непонятным. Почему меня тогда принимают за бездушную? Ты, Скрул, Глыда. Ну так для того, чтобы увидеть ауру, нужно перейти на магическое зрение. А это дело энергоёмкое, и без нужды никто им не пользуется. Нам всем лучше хранить энергию для работы, а не разбазаривать ради любопытства. С виду ты была точь в точь бездушная, а у них ауры нет, так зачем напрягаться? Это многое объясняет, а то я никак не могла понять, как, имея способность видеть аору, аборигены не могут отличить живое существо от мёртвого. А как переходит на магическое зрение, я тоже смогу. «Без понятия, а дар у тебя есть?» — пожала плечами Лисовина. «Вопрос, конечно, интересный. Я не знаю, на Элмезе у всех есть магические дары?» «У всех, но у каждого народа дар свой, особенный. У кого-то слабее, у кого-то сильнее. Но магия гномов недоступна Лисовинам и так далее. Поэтому мы все овладеваем своими способностями дома, в семьях. «Я, конечно, могу попробовать тебя научить переходить на магическое зрение так, как перехожу сама, но получится ли? В дороге попробуем. Сейчас скажи, ты подумала над зарплатой?» «Мне всё равно, Дарина, как тебе будет удобно?» Тут как раз доставили вещи Лори, заставив нас очень вовремя свернуть лишние разговоры, напомнив, что пора выдвигаться. «Хорошо. Вот, возьми оплату за десять дней». Я отсчитала пять элимов. После покупки билетов у меня останется тоже пять. И вызывай наемную повозку. Перед отъездом я еще выдала фиюнам разрешение беспрепятственно попадать в помещение по работе. Все-таки удобно на Элмезе придумали. То есть по делу нанятый работник может ходить туда-сюда, сколько влезет. А если попробует заявиться просто в гости, дверь его не впустят». И оставив своё помещение в надёжных тоненьких ручках бытовиков, мы с Лорикой вышли к ожидавшей нас повозке. Забираясь внутрь, я вдруг почувствовала сверлящий спину тяжёлый взгляд. Неприятное чувство, тревожное. Заставляющее шевелиться тонкие волоски. Резко обернулась и краем глаза заметила, как за углом моего будущего салона скрылась знакомая фигура в плаще с капюшоном. «Капитан, Альдзаир за мной тоже следит?»